Глава вторая. Мне, епископу Муархаузу, брошен вызов. Когда гости разошлись, отец упал в кресло и от души расхохотался. С тех пор, как мы схоронили матушку, я не видела его таким весёлым. «Ручаюсь, что доктору гамерфилду не приходилось ещё бывать в такой переделке», — потешался он. «Вот тебе и учтивости церковных словопрений». Ты заметила, как этот Эвергард сначала прикинулся овечкой и вдруг обернулся львом рыкающим. А какой дисциплинированный ум! Он мог бы стать прекрасным учёным, только интересы у него направлены не в ту сторону. Нечего и говорить, что и меня взволновала встреча с Эрнестом Эвергардом. И не только смысл и своеобразная форма его речей. Меня заинтересовал сам человек. В нашем кругу не встречались такие люди. Может быть, поэтому я всё ещё не помышляла серьёзно о замужестве, несмотря на свои 24 года. Эрнест мне нравился, я должна была себе в этом сознаться. И это говорил мне не ум, ни рассудок. Невзирая на его атлетическое сложение и шею боксёра, я угадывала в нём детски наивную душу. В неукротимом бунтаре скрывалась нежная, чувствительная натура. Трудно сказать, что внушило мне эти мысли, вернее всего, их подсказало сердце. Голос Эрнеста, в котором слышался чистый звон металла, проникал мне в душу. Интонации этого голоса всё ещё звучали в моих ушах, и мне хотелось снова слышать его, ловить искорки смеха в глазах этого человека, лицо которого, казалось, выражало одно лишь решительность и суровость. Встреча эта пробудила во мне и другие, ещё смутные, неопределённые желания и ощущения. Я, может быть, уже тогда полюбила Эрнеста, хотя эти неясные чувства, вероятно, угасли бы без следа, если бы нам не довелось больше встретиться. Судьба не допустила этого. Этого не допустило новое увлечение моего отца социологией и задуманная им серия обедов. Отец не был социологом по образованию, Его брак с моей матерью был счастливым союзом, а работа в любимой области — физики давала ему огромное удовлетворение. Но со смертью матушки в жизни его образовалась пустота, которую старые привычные занятия не могли заполнить. Отец заинтересовался философией, скорее как любитель, а потом серьёзно увлёкся социологией и политической экономией. В нём всегда было сильно чувство справедливости, а теперь оно стало его главной страстью. Он мечтал об уничтожении несправедливости на Земле. Я радовалась его возвращению к деятельной жизни, не подозревая, чем это может для него кончиться. С энтузиазмом юноши окунулся он в новую для него сферу, немало не задумываясь над тем, куда это может его привести. Лабораторные занятия были для отца привычной стихией, и теперь он превратил нашу столовую в своего рода социологическую лабораторию, На его обедах бывали люди всех рангов и сословий. Учёные, политики, банкиры, коммерсанты, профессора, профсоюзные деятели, социалисты и анархисты. Отец вызывал своих гостей на беседы и споры, а потом анализировал их взгляды на жизнь общества. общество. С Эрнестом он познакомился незадолго до нашего Синодриона. В тот вечер после ухода гостей отец рассказал мне, как недавно, проходя по улице, он остановился послушать агитатора, обращавшегося к толпе рабочих. Это и был Эрнест. Впрочем, Эрнест был не только агитатором. Он занимал видное положение социалистической партии, его считали авторитетом в вопросах социалистической философии. Он умел ясно излагать самые сложные вещи и, будучи прирождённым учителем и пропагандистом, не пренебрегал и уличной трибуной, стремясь к распространению среди рабочих экономических знаний. Заинтересовавшись молодым оратором, отец тут же условился с ним о новой встрече, а затем, как знакомого, пригласил на обед с представителями церкви. И только после обеда он рассказал мне то немногое, что успел узнать о новом приятеле. эрнст родился в рабочей среде, несмотря на то, что род его, восходивший к американским пионерам, уже двести с лишним лет как поселился в Америке. В то время между коренным населением США и пришлым элементом проводилось резкое и оскорбительное различие. Десятилетним мальчуганом Эрнест поступил на фабрику, выучился кузнечному делу и работал кузнецом. Он не получил систематического образования, но, занимаясь самостоятельно, изучил даже французские и немецкие языки и теперь перебивался переводами научных и философских книг для небольшого чикагского социалистического издательства. Кое-какие крохи приносили ему его собственные брошюры по вопросам философии и экономики, весьма туго распродававшиеся. Всё это я узнала в тот самый вечер, и потом долго не могла уснуть, взволнованная новыми впечатлениями, прислушиваясь к мощному голосу, который не переставал звучать в моих ушах. Я непрестанно думала о бернности и сама пугала своих мыслей. Этот человек был так не похож на тех, кого я знала, от него веяло незнакомой, суровой силой. Его властность и привлекала, и страшила меня, так как, отдавшись в вольной игре воображения, я уже рисовала его себе своим возлюбленным, своим мужем. И я часто слышала, что сила в мужчине неотразимо привлекает женщин. Но этот человек был слишком силён. «Нет-нет», — восклицала я, — «немыслимо, невозможно». Но утром я уже опять мечтала о новой встрече с Эрнестом. Я жаждала вновь увидеть его в горячей схватке с противниками, услышать звон металла в его голосе, наблюдать, с какой уверенностью и силой он расправляется со своими оппонентами, выколачивая из них спесь и самодовольство, как расшатывает их привычное верование и убеждения Пусть он не знает удержу. Говоря его собственными словами, это действует, даёт результаты. Его стремительность увлекала за собой, она волновала, словно звуки трубы перед атакой. Прошло несколько дней. За это время я познакомилась с теми книжками Эрнеста, которые нашлись у папы. Писал он так же, как говорил, ясно и убедительно. Вы могли не соглашаться с ним, но вас невольно восхищала простота и прозрачность его слога. Мысль его работала необыкновенно чётко. Это был популяризатор по призванию. Но, несмотря на все достоинства изложения, со многим в его писаниях я не могла согласиться. Он слишком подчеркивал то, что называл классовой борьбой, антагонизмом между трудом и капиталом, столкновением интересов. Папа сообщил мне, посмеиваясь, что доктор Гаммерфилд отозвался о Бернести как о дерзком щенке, который возомнил о себе, начитавшись плохих книжек. Почтенный пастырь наотрез отказался от дальнейших встреч с Эрнестом. Зато епископ Морхаус проявлял интерес к молодому агитатору и очень хотел еще раз встретиться с ним. «Энергичный юноша», — сказал он отцу, — «в нём много жизни, много сил, но только очень уж он себе верит». Как-то вечером отец опять привёл к нам Эрнеста. Пришёл епископ, и нам подали чай на веранде. Здесь уместно пояснить, что затянувшееся пребывание Эрнеста в нашем городе было вызвано тем, что он слушал в университете специальный курс биологии, а кроме того прилежно работал над своей книгой «Философия и революция». Да чего же тесной показалась мне наша веранда с появлением на ней Эрнеста. Собственно, он был не такой уж высокий, пять футов девять дюймов, но всё как-то тускнело и терялось рядом с ним. Здороваясь со мной, он заметно смутился, и меня удивила застенчивая неуклюжесть его поклона, не вязавшаяся ни с его решительным взглядом, ни с крепким рукопожатием. И опять его глаза смело и уверенно заглянули в мои. На этот раз я прочла в них вопрос — И снова он слишком пристально смотрел на меня. «Я прочла вашу философию рабочего класса», — сказала я. Глаза Эрнеста потеплели. «Надеюсь, вы приняли во внимание, что эта книжка рассчитана на определённую аудиторию», — сказал он. «Да, и как раз поэтому я хочу с вами поспорить», — продолжал я отважно. «Я тоже хочу с вами поспорить, мистер Эвергард», — вставил епископ Морхаус. Эрнест слегка пожал плечами и принял из моих рук чашку чая. Епископ лёгким поклону в мою сторону дал понять, что просит меня говорить первый. «Вы разжигаете классовую ненависть», — начала я. «Я считаю недостойным и даже преступным такое обращение к самым тёмным инстинктам рабочего класса, к его ограниченности и жестокости. Классовая ненависть — это чувство антисоциальное, что общего может быть между ней и социализмом. «Не виновен ни словом, ни помышлением», — возразил Эрнест. «Ни в одной из моих книг нет ни строчки о классовой ненависти». «Полноте!» — воскликнул я с упрёком, и, достав брошюру, принялась перелистывать её. Он спокойно пил чай с улыбкой поглядывал на меня. «Вот, страница 132-я», — приступила я к чтению. «На современном этапе общественного развития отношения между классом, покупающим рабочую силу и классом, продающим её...» принимают характер классовой борьбы. Я посмотрел на эрнста с торжеством. «Тут нет ни слова о классовой ненависти», — сказал он, улыбаясь. «Но разве здесь не сказано «классовая борьба»?» «Так это же разные вещи», — возразил эрнст «Поверьте, мы не разжигаем ненависти. Мы говорим, что классовая борьба — это закон общественного развития. Мы не несём за неё ответственность. Не мы её породили. Мы только исследуем её законы, как Ньютон следовало законы земного притяжения. Мы объясняем, в чём существо противоречивых интересов, столкновение которых приводит к классовой борьбе». «Но никаких противоречий быть не должно», — воскликнула я. «Согласен», — ответил Эрнест. «Мы, социалисты, и добиваемся устранения этих противоречий. Разрешите мне прочитать вам небольшой отрывок». Он взял книжку и полистал её. «Страница 126 Период классовой борьбы, возникающий с распадом первобытного коммунизма и переходом к периоду накопления частной собственности, должен завершиться обобществлением частной собственности. «Позвольте мне всё же с вами не согласиться», — вмешался епископ. Лёгкий урумянец на его бледном аскетическом лице казался отблеском внутреннего огня. «Я отвергаю ваше исходное положение». Между интересами капитала и труда нет противоречий. Во всяком случае, их не должно быть. «Покорнейше благодарю», — отвечал Эрнест на этот раз с величайшей серьезностью. «Ваши последние слова только подкрепляют мое исходное положение». «Да и откуда бы взяться этому противоречию?» — допытывался епископ. Эрнест развел руками. «Вероятно, люди так устроены». «Нет, люди не так устроены», — горячился епископ. «Кого же вы имеете в виду?» — спросил Эрнест. «Быть может, вам мерещатся какие-то идеальные натуры, чуждые корысти и мирских интересов. Но ведь это столь редкостное явление что о них и говорить не стоит. Или вы имеете в виду обыкновенного рядового человека?» «И я имею в виду обыкновенного рядового человека», — последовал ответ. «Наделённого слабостями, склонного к ошибкам и заблуждениям?» Епископ кивнул. «Мелочного, эгоистичного». Епископ снова кивнул. «Берегитесь!» — воскликнул эрнст «Я сказал эгоистичного!» «Средний человек эгоистичен!» — храбро подтвердил епископ. «Ему сколько ни дай, всё мало!» «Да, ему сколько ни дай, всё мало. Как-то неприскорбно, я согласен с вами». «Ну, тогда вы попались!» Челюсти Эрнеста грозно сомкнулись, точно захлопнулась ловушка. «Смотрите сами!» Возьмём человека, работающего, скажем, в трамвайной компании. Эту работу предоставил ему капитал, — ввернул епископ. Правильно, но капитал не мог бы существовать без рабочих, обеспечивающих ему дивиденды. Епископ промолчал. Согласны. Епископ кивнул. В таком случае мы квиты и можем начать сначала. Тон у Эрнста был самый деловой. Итак, трамвайные рабочие дают свой труд. акционеры дают капитал. Совместными усилиями труда и капитала создается новая стоимость. В те времена объединения частных собственников грабительски присваивали себе все средства передвижения и за пользование ими взимались с населения плату. Она делится между рабочими и предпринимателями. Доля капитала называется дивидендами, доля труда заработной платой. Совершенно верно, сказал епископ. Но почему же этот делёж не может быть полюбовным? «Вы и забыли, с чего мы начали», — возразил Эрнест. «Мы установили, что средний человек — эгоист. Нас ведь интересуют настоящие, живые люди. Вы же опять вознеслись в империи и говорите о бескорыстных существах, достойных всякой похвалы, но не существующих в природе. Спустившись на землю, мы должны сказать, что рабочий, будучи обыкновенным смертным, хочет получить при Делиже, возможно, большую долю. Капиталист тоже норовит получить, возможно, больше». Но там, где разделу подлежат точно определенные реальные ценности, и где та и другая сторона хочет получить большую долю, неминуемо возникает столкновение интересов. Вот вам и конфликт между трудом и капиталом. И, надо сказать, конфликт неразрешимый. До тех пор, пока существует труд и капитал, будут существовать разногласия между ними в вопросе о разделе материальных благ. Если бы вы сегодня оказались в Сан-Франциско, «Вам пришлось бы передвигаться пешком. Сегодня на линию не вышел ни один вагон». «Опять забастовка!» — горестно воскликнул епископ. Забастовка. Такие неурядицы были частым явлением в те времена неразумной анархической системы. То рабочие отказывались выходить на работу, то капиталисты отказывались допускать их к работе. Возникали беспорядки и акты насилия, от чего гибло много ценного имущества и человеческих жизней. Всё это в такой же мере непонятно нам, как и распространённое в ту пору среди низших классов явление, когда муж, обозлившись на жену, бил посуду и ломал мебель. Да, очередные разногласия у рабочих и трамвайной компании по вопросу о заработной плате. Епископ Морхаус был вне себя от огорчения. Какая пагубная ошибка, воскликнул он. Как это недальновидно со стороны рабочих. Разве могут они надеяться на сочувствие, если если заставляют нас ходить пешком, — лукаво подсказал ему Эрнест. Но епископ пропустил мимо ушей его замечание. «Это непростительная ограниченность и узость. Человек не должен становиться диким зверем. Опять насилие, убийство. Сколько безутешных вдов, бесприютных сирот. Рабочим и предпринимателям следовало бы быть верными союзниками. Они должны работать дружно, это выгоднее и для тех, и для других». «Опять вы парите в небесах!» — холодно остановил его Эрнест. «Вернитесь на землю! Вспомните, человек эгоистичен!» «Но этого не должно быть!» — воскликнул епископ. «Согласен!» — последовал ответ. «Человек не должен быть эгоистом, но он остаётся им при социальной системе, основанной на неприкрытом свинстве». У епископа перехватило дыхание. Папа втихомолку смеялся. да «Неприкрытое свинство», — продолжал неумолимо эрнст «Вот истинная сущность капиталистической системы. И вот за что ратует ваша церковь. Вот что и сами вы проповедуете, входя на кафедру. Свинство. Другого названия не подберёшь». Епископ жалобно посмотрел на отца, но тот, всё так же смеясь, энергично закивал головой. «Боюсь, что мистер Эвергард прав», — сказал он. «У нас господствует принцип «лесефер», «Иначе говоря, каждый за себя, чёрт за всех». Как мистер Эвергард говорил в прошлый раз, церковь стоит на страже существующего порядка, а основа этого порядка именно такова. «Христос не этому учил нас», — воскликнул епископ. «Нынешней церкви нет дела до учения Христа», — вмешался Эрнест. «Потому-то она и растеряла своих приверженцев среди рабочих. В наши дни церковь поддерживает ту чудовищную, зверскую систему эксплуатации», который установил класс капиталистов. «Нет, церковь её не поддерживает», — наставил епископ. «Но она не выстаёт против неё. А раз так, значит, она эту систему поддерживает. Да оно ну, естественно, ведь церковь существует на средства капиталистов». «Мне это никогда не приходило в голову», — простодушно возразил епископ. «Думаю, что вы не правы. Я знаю в этом мире немало тяжёлого и несправедливого» зная, что церковь утратила часть своих сынов, так называемый пролетариат. Пролетариат, от латинского «пролетарий». Под этим названием в цензовом кодексе «Сервия Тулия» значились те римские жители, которые ничего не могли дать государству, кроме своего потомства, пролес. Это были люди, не имевшие ни состояния, ни общественного положения, а также не выделявшиеся из общего числа своими способностями. «Пролетариат никогда не был вашим», — загремел Эрнст. «Он рос вне церкви. Церковь меньше всего им занималась». «Я вас не понимаю», — пролепетал епископ. «А не понимаете, так я объясню вам. Вам, конечно, известно, что с появлением машин и возникновением фабрик во второй половине XVIII века огромное большинство трудящегося населения было оторвано от земли. Условия труда в корне изменились. Бросив родные деревни, Рабочий люд вынужден был селиться в тесных, скученных кварталах больших городов. Не только мужчины, но и матери, семейств, и дети были приставлены к машинам. Рабочий не имел семьи. Его жизнь была ужасна. Эти страницы истории залиты кровью. и «Знаю, знаю», — перебил его епископ, страдальчески морщась. «Всё это ужасно. Но это было полтора века тому назад». «Полтора века назад и возник современный пролетариат», — подхватил Эрнест. «А где была тогда церковь?» «Капитал погнал на бойню чуть ли не целый народ. А как отнеслась к этому церковь?» Церковь молчала. Она не протестовала, как и сейчас не протестует. «Вспомните, что говорит по этому поводу Остин Льюис. Вспомните, что говорит по этому поводу Остин Льюис. Те, кому было заповедано «пасите овец моих», Спокойно смотрели, как их овец продавали в рабство и замучивали до смерти тяжёлой работой. В эти страшные годы церковь безмолвствовала. Но прежде чем продолжать, я хочу, чтобы вы мне ответили. Согласны вы со мной или не согласны? Так это или не так? Чудовищная эксплуатация женщин и детей на английских фабриках во второй половине XVIII века представляет собой один из самых страшных и позорных эпизодов человеческой истории крупнейшее состояние того времени возникли в этой преисподней английской промышленности. Епископ колебался, он не привык к тактике лобовой атаки, как назвал ее Эрнест. «История XVIII века уже написана», — наставил Эрнест. «Если бы церковь что-нибудь сделала в те времена, об этом можно было бы прочитать в книгах». «Боюсь, что церковь действительно молчала», — вынужден был признать епископ. «Сегодня она также молчит». «Нет, с этим я не могу согласиться», — возразил епископ. Эрнест не сразу ответил. Он испытывающе посмотрел на своего собеседника, потом, видно, принял решение. «Ладно», — сказал он, — «посмотрим». В чикагских швейных мастерских женщины за целую неделю работы получают 90 центов. Протестовала против этого церковь? Для меня эта новость — 90 центов — неслыханно. «Ужасно! Протестовала церковь?» — повторил Эрнест. «Церкви это неизвестно!» — отчаянно защищался епископ. «А разве не церкви было заповедано?» «Пасите овец моих!» — издевался Эрнест. И тут же спохватился. «Простите, епископ, но с вами всякое терпение теряешь. А протестовали вы, обращаясь к своим богатым прихожанам, против применения детского труда на текстильных фабриках юга?» Знаете ли вы, что шести-семилетние дети работают там в ночной смене, и это сплошь и рядом, при двенадцатичасовом рабочем дне. Они никогда не видят солнца. Они мрут, как мухи. Дивиденды выплачиваются их кровью. Зато потом где-нибудь в Новой Англии на эти самые дивиденды вам выстроят роскошные церкви, чтобы ваш брат-священник лепетал сам вон этим держателем дивидендов гладким и толстопузом всякие умильные пошлости. Эвергард мог бы привести и более яркие примеры, вспомнив, как церковь на юге открыто ратывала за рабовладение в годы предшествовавшей так называемой «гражданской войне». Приведем здесь несколько примеров из документов того времени. В 1835 году Всеамериканский собор Пресвитерианской церкви постановил «Рабство признано как Ветхим, так и Новым Заветом и, следовательно, не противоречит воле Всевышнего». В том же 1835 году Чарльстонская община баптистов в своем обращении к верующим провозгласила «Право господина располагать временем своих рабов освящено Творцом всего сущего, ибо он волен любое свое творение передать в собственность, кому пожелает». Его преподобие И. Д. Саймон, доктор богословия профессор Рандольф Мэкканского методистского колледжа в Виргинии, писал Текстами Священного Писания непререкаемо утверждается право рабовладения со всеми вытекающими из него последствиями. Право купли продажи рабов установлено с полной ясностью. Обратимся ли мы к еврейскому закону, дарованному самим Господом Богом, или же к общепринятым воззрениям и обычаям всех времен народов, или же к предписаниям Нового Завета и его нравственному учению — Отовсюду находим мы доказательства того, что в рабовладении нет ничего безнравственного. Поскольку первые рабы, привезённые в Америку из Африки, были законно проданы в рабство, в рабстве должны оставаться и их потомки. Всё это убеждает нас в том, что рабовладение в Америке освящено законом. Естественно, что, выступая несколько десятилетий спустя в защиту капиталистической собственности, церковь прибегала к таким же доводам. В богатейшем Эсгардском книгохранилище имеется труд некоего Генри Вандейка, изданный в 1905 году христианской эры под заглавием Опыты толкования. Очевидно, Вандейк был видным церковником. Книга его яркий образчик того, что Эвергард назвал бы буржуазным мышлением. Сравните заявление Чарлстонских баптистов со следующим заявлением Вандейка, сделанным 70 лет спустя. «Библия учит нас, что Господь — владыка мира, а, следовательно, Он волен одарить каждого из живущих по своему соизволению, в согласии с существующими законами». «Я ничего этого не знал», — чуть слышно прошептал епископ. Он побледнел и, казалось, боролся с тошнотой. «Стало быть, вы не протестовали Епископ отрицательно покачал головой. «Стало быть, церковь и ныне безмолвствует, как в XVIII веке?» Епископ опять промолчал, но эрнст и не настаивал на ответе. «Кстати, не забудьте, что если бы священник и осмелился протестовать, ему пришлось бы немедленно распроститься со своей кафедрой и приходом». «По-моему, вы преувеличиваете», — крутко заметил епископ. «И вы решились бы протестовать?» — спросил эрнст. «Укажите мне подобные факты в нашей общине, и я буду протестовать». «Я покажу их вам», — спокойно сказал эрнст можете располагать мной. Я проведу вас через ад». «Хорошо, и тогда я буду протестовать». Епископ выпрямился в своем кресле, его кроткое лицо выражало решимость воина. «Церковь больше не будет безмолвствовать». «Вас лишат сана», — предостерег Эрнест. «Я докажу вам обратное», — ответил епископ. «Если все, что вы говорите, правда, я докажу вам, что церковь заблуждалась по неведению». Мало того, я уверен, что все ужасы нашего промышленного века объясняются полным неведением, в коем пребывает и класс капиталистов. Увидите, как все изменится, едва до него дойдет эта весть, а долг принести ему эту весть лежит на церкви». Эрнест рассмеялся. Грубая беспощадность этого смеха заставила меня вступиться за епископа. «Не забывайте, — сказала я, — что вам знакома только одна сторона медали — у нас тоже много хорошего, хоть мы и кажемся вам закоренелыми злодеями. Епископ прав. Те ужасы, которые вы здесь рисовали, мало кому известны. Вся беда в том, что в пропасти разделяющая общественные классы, слишком уж велика. «Дикари индейцы не так жестокие и кровожадные, как ваши капиталисты», — отвечал Эрнест. В эту минуту я ненавидела его. «Вы нас не знаете. Совсем мы не жестокие и не кровожадные. докажите В голосе его звучал вызов. «Как могу я доказать это вам?» Я не на шутку рассердилась. Эрнест покачал головой. «Мне его можете не доказывать. Докажите себе». «Я и без того знаю». «Ничего вы не знаете», — отрезал он грубо. «Дети, дети, не ссорьтесь», — попробовал успокоить нас папа. «Мне дела нет», — начала я возмущённо, но Эрнест прервал меня. Насколько мне известно, вы или ваш отец, что одно и то же, состоите акционерами Сьеррской компании. какой то имеет отношение к нашему спору, негодовала я. Ровно никакого, если не считать того, что платье, которое вы носите, забрызгано кровью. Пища, которую вы едите, приправлена кровью. Кровь малых детей и сильных мужчин стекает вот с этого потолка. Стоит мне закрыть глаза, и я явственно слышу, как она капля за каплей заливает всё вокруг. Он на самом деле закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Слёзы обиды и оскорблённого тщеславия брызнули из моих глаз. Никто ещё не обращался со мной так грубо. Поведение Эрнеста смутило даже папу, не говоря уж о добряке-епископе. Они тактично старались перевести разговор в другое русло, но не тут-то было. Эрнест открыл глаза, посмотрел на меня в упор и жестом попросил их замолчать. В углах его рта залегла суровая складка, в глазах ни искорки смеха. Что он хотел сказать, какую готовил мне казнь, я так и не узнала. Ибо в эту самую минуту кто-то внизу на тротуаре остановился у нашего дома и посмотрел на нас. Это был руслый мужчина, бедный одетый. Он тащил на спине гору плетеной мебели, стульев, этажерок, ширм. Он оглядывал наш дом, видимо, раздумывая, стоит или не стоит предлагать здесь свой товар. «Этого человека зовут Джексон», — сказал Эрнест. «Такому здоровяку следовало бы работать, а не торговать в разнос», — раздражённо отозвалась я. «Взгляните на его левый рукав», — мягко сказал Эрнест. Я взглянула. Рукав был пустой. «За кровь этого человека вы тоже в ответе», — всё так же миролюбиво продолжал Эрнест. «Джексон потерял руку на работе. Он старый рабочий сьерской компании». «Однако вы, не задумываясь, выбросили его на улицу, как гонят двора разбитую клячу. Когда я говорю «вы», я имею в виду вашу администрацию, всех тех, кому акционеры сьерской компании поручили управлять своим предприятием, кому они платят жалования. Джексон — жертва несчастного случая, и его погубило желание сберечь компании несколько долларов. Ему бы оставить без внимания кусочек кремня, попавший в зубе барабана, Поломались бы два ряда спиц, зато рука была бы цела. А Джексон потянулся за кремнём, вот ему и разможило руку по самое плечо. Дело было ночью, работали сверхурочно. Те месяцы принесли акционерам особенно жирные прибыли. Джексон простоял у машины много часов, мускулы его потеряли упругость и гибкость, движения замедлились. Тут-то его и зацапала машина. А ведь у него жена и трое детей. «Что же сделала для него компания?» — спросила я. «Ничего. Виноват. Кое-что сделала». Она опротестовала иск Джексона о возмещении Зоувечи, предъявленной им после выхода из больницы. «К услугам компании, как вам известно, опытнейшие юристы». и «Вы освещаете дело односторонне», — уверенно сказала я. «Может, вам не всё известно? Человек этот, должно быть, дерзко вёл себя». «Дерзко вел себя?» <смех> — саркастически рассмеялся Эрнест. «Человек с начисто отхваченной рукой осмелился кому-то дерзить. Нет, Джексон смирный, безответный малый. Таких художеств за ним не водится». «А суд?» — не сдавалась я. «Если бы всё было так, как вы говорите, дело не решилось бы против Джексона. Главный юрисконсульт компании, полковник инграм весьма искушённый юрист». С минуты Эрнест пристально смотрел на меня, потом сказал, «Вот, мисс Каннингхэм, вам бы заняться делом Джексона. Расследуйте этот судебный казус». «Я и без вашего совета собиралась это сделать», — холодно ответила я. «Прекрасно». Он смотрел на меня с подкупающим добродушием. «Я расскажу, где его найти. Но только мне страшно подумать, что раскроет вам рука Джексона». Так мы с епископом Морхаузом оба приняли вызов Эрнеста. Вскоре гости ушли, оставив меня с щемящим чувством обиды. Мне и моему классу было нанесено незаслуженное оскорбление. Я решила, что человек этот просто чудовище. Я ненавидела его всей душой, но утешала себя тем, что такое поведение естественно для бывшего рабочего.